То она должна помочь ему. Мистер Стокер, заговорила она. Или доктор Стокер. Я чувствую себя более уверенно в обществе мужчин умудрённых жизнью, зрелых, искушённых, которые к тому же гораздо лучше воспитаны. Николь задумалась. Сэр Бэттернайт пролил свою кровь из гордыни погрузился в хитросплетение её жизни а затем отправился прямое к комнату свет она всегда принимала во внимание то, что думают о ней другие люди говоря без обвиняков продолжала Николь мне нравятся в мужчинах власть и деньги это гичи черты характера как блеск и щедрость когда оба предыдущих условия соблюдены Вы меня не устраиваете, я слишком дорогая и для вашего кармана, и для души. При слове дорогая Джеймс прищурился, он прекратил улыбаться, не в силах вымолвить ни слова. Когда он бёл наконец дер речи, то почувствовал себя расстроенным и задетым. Мэсси Вайлд Вся золото, находящееся в этом зале до крупицы доставил я. Не говоря уже о картах, заметках, дневниках и 4000 лучших геологических образцов, которые когда-либо привозились из Африки. Чтобы сохранить всё это, я был вынужден пережить не только болезни. Я уцелел, пробиваясь через воюющие племена, избегая змей, который больше вас. От влажности моя кожа покрылась плесенью. От сухости моя горна забивалась песком, не говоря уже о смертоносных насекомых и летучих мышах, заполонивших деревья. Джеймс перевёл дух, сощурил глаза, ему надо было успокоиться. Но он тут же продолжил Я был потерян, болен, разбит, истощён и измучен. Воко дали мне вся это золото не потому, что я милый молодой человек. Кривая усмешка вновь появилась на его лице, хотя, возможно, и это сыграло свою роль. Конечно, эти золотые вещи приподнесли Потому что я всё выдержал, несмотря на то, что они сторонились меня. После возвращения я перестал ходить на англичанина. Я составил своё мнение, докучивающее и нелецеприятное о правительстве, обществе и проклятой английской церкви. Он ещё раз перевёл дух. Не зря сказать, что я совершенно не понимаю, что вы имели в виду под словами искушение. из реальности. Но я знаю, каково это стремиться выжить, когда твоя кожа покрыта солью, волосы сбились и стоят дыбом, когда ты так осторожно дышишь, что от этого начинается нервная дрожь по всему телу. У меня гораздо больше опыта, чем у большинства мужчин, даже у тех, кто вдвое старше меня, больше опыта, чем мне бы самому хотелось. Джеймс Горлковы усмехнулся. Искушённость и зрелость для меня эти слова ничего не значат. Но вам я объясню. Вы, возможно, видите перед собой куда более искушённого и зрелого мужчину, чем вам приходилось встречать до сих пор. Николь ничего не ответила, борясь с впечатлением, которое произвели на неё его слова. Одалиш закивала в знак согласия. Хорошо, мистер Стокер сказала она. Вот важный, надёжный субъект, который хочет прийти к вам сегодня вечером и разбудить вас завтра утром. Николь рассмеялась, застигнутая в расплох. Нет, она отрицательно покачала головой. Отважный вы или нет, но я не хочу иметь с вами дела. Если вы действительно страдали, то должны понять, что я принесу вам несчастья.